Десяти сорок Апрель 29 Где сокровище ваше, там и сердце. А сердце магнит. Или тянется само, или притягивает к себе. Что притягивает, или к чему тянется, это решает направление духа. Сердце решает, но сердце можно направить или уговорить. Беседа с сердцем рекомендована ученику как нечто весьма нужное. Мысль наполняет сердце устремлением, и сердце плодоносит зароненными в него семенами мысль. Сердечная мысль, то есть мысль насыщенной энергией сердца, сильнее мозговой. Сердце многое чует и подает мозгу весть. Ее желать надо услышать. Но кто же прислушивается голосу сердца? Мало кто живет сердцем, все больше мозгами. Сердце в загоне. Не мозг, но сердце улавливает пространственную ноту, тоску или радость. И сердце первое подает весть об окончательной победе света.